Глава 10. Весь следующий день прошел в подготовке к предстоящей карательной экспедиции. Гарик занимался монтажом ПЗРК на К-50, а мы с Андреем отрабатывали взаимодействие в паре. Мария руководила продолжающимися на катке ремонтными работами. Ближе к вечеру рабочие покинули территорию базы, и мы смогли попрактиковаться в стрельбе. И Маша, и Андрей показали отличные результаты. Андрюша вообще оказался весьма восприимчивым ко всему новому парню. Он моментально разобрался в устройстве пулемета и автомата, из пистолетов уверенно стрелял по-македонски, а получил несколько уроков рукопашного боя, с успехом продемонстрировал вновь приобретенные знания в спаринге. А ты, Андрюха, шустрый малый похвалил горыныч нашего нового друга, потерявший ушибленное во время учебного боя плечо. В моём мире меня прозвали Шустрецом», – кратко пояснил Шевчук, продолжая отрабатывать удары ногами. Отличный псевдоним. Надо поблагодарить судьбу, что ты оказался на нашей стороне в столь сложный и опасный момент. Давай закругляться с тренировкой, а то завтра не то, что автомат себя с поднять не сможешь, сказал я. Мы убрали оружие в арсенал, приняли душ, переоделись и уселись за стол в комнате отдыха. уже позванные нами кают этой чтобы перекусить и выпить чаю. Внезапно загудел висевший на стене у двери телефон внутренней связи. Дежуривший у ворот охранник сообщил о том, что к базе подъехала такси и молодая пассажирка требует вызвать Марию. Неужели Ленка приперлась припёрлась, обеспокоенная Смаша, и побежала выяснять обстановку. Я последовал за ней. У проходной действительно стояла Елена и громко спорила с охранником. Увидев Марию в старости на проседьях. Подруга, черт тебя подери, ты так и не досужилась включить свой телефон. Пришлось тащиться к тебе самой. Хорошо, хоть адрес оставила. У меня важные новости. Я приказал пропустить Елену на территорию, щедро рассчитался с таксистом и бросился догонять оживленно болтавших между собой подружек. В кафе компании я представил Лену ребятам, посадил гостю за стол и налил горячего чайку. Докладываю по порядку. После сегодняшнего происшествия в США я была на настороже и ждала звонка от моего нового знакомого. Начала старостина, но увидев наши удивленные лица, спросила: "Вы что, телевизор сегодня не смотрели?" Получив отрицательный ответ, яна пояснила: "Сегодня было совершено нападение на базу ВМС США в Норфолке. Об этом сейчас трубят все средства массовой информации. В отдельных сообщениях просказывают намеки, что именно там содержался в захваченный в плен после разгрома американской эскадры летчик. И я сделала вывод, что атаковал базу Владислав, ведь он обещал освободить своего приятеля. Но, правда, меня немного смутили данные о многочисленных потерях среди американских военных. Один человек вряд ли мог наводить такую гору трупов. Но я вспомнила рассказ полицейского о побеге Косарева из больницы и последовавшего за этим визита в экспертный отдел. А СМИ упоминают о пропаже пленного летчика?» – спросил Горыныч. Нет, в Норфолке царит полная неразбериха. Но час назад я узнала, что летчик был действительно отбит Владиславом. Косарев сам позвонил мне на мобильный и сообщил об успехе операции. В конце разговора он допял, что они летят на родину. Узнав эту новость, я тут же помчалась к вам. Так, надо сообразить, медленно проговорил я. Он звонил тебе час назад, и даже если сразу сел на самолёт, до Москвы доберется только завтра утром. В какой аэропорт прибывают рейсы из США? С восточного побережья рейсы только из Нью-Йорка до Москвы прямые, утром и вечером. И оба прибывают через ИВП2, ответила Лена. Я возвращалась вечерним и в Москву прилетела в 8:00 утра. «Серега, ты намекаешь на то, что было бы неплохо встретить это неизвестного героя, поинтересовался Горыныч. Я кивнул, и Гарик продолжил. Так да у нас остается мало времени. Предлагаю операцию по спасению Мишки начать немедленно. Ведь в случае успеха поисков нас станет четверо против тех двоих. Вы что, собрались воевать с Владиславом у Лена? Конечно, нет. Но надо быть готовыми ко всему, уточнил я. Ладно, начнем прямо сейчас. Гарик, техника готова? «Все в полном порядке. Вертолеты заправлены топливом и боеприпасами, все системы проверены. Тогда допиваем чай и идем экипироваться, сказал я. Подготовка не заняла много времени, и уже минут через 15 мы были в воздухе. Шли уступом, я на Ми 8 на самых на самой верхушке деревьев. А горит на к 50 на 300 метров выше. Справа от нас на востоке небо только-только начало светлеть. Внезапно впереди на большой высоте что-то блеснуло. Это лучи еще невидимого из-за горизонта солнца отразились от консоли самолета. Карик, ты видишь? Почему-то шепотом спросил я. Вижу, Серега. Но я сейчас ему устрою, ответил Игорь. Акула резко прибавила скорость и набирая высоту, устремилась к противнику. Через минуту я увидел красноватую вспышку ракетного двигателя, а еще через несколько минут в небе распустился яркий цветок взрыва. Спиок голубчик!» – донесся из наушников торжествующий голос Игоря. Это тебе жаба по-аргуайской, а не шарики из дерьма катать. «Гарик, не зарывайся, в патруле должно быть два самолета!» – предупредил я друга. Спокойно, серый, будем жить. Кажется, Игоря понесло. Я уже вижу вражескую базу. Акула Игоря вошла в пике. В тот же момент я увидел, что второй патрульный пристраивается к Гарику в хвост. Практически сразу на капоте истребителя заприсали весёленькие огоньки, заработали пулеметы. Жуп плети трассером хлестнули по вертолету. вертолёта. Гарик навернул лёгкий вираж, но самолет, проскочив по инерции пару километров. сделал боевой разворот и снова зашел к 50 Хуц. Летчик явно не был новичком. Видя, что проигрывает в маневренности, он решил сделать ставку на скорость. Минут пять продолжалась в небе смертельная чехарда. Истребитель выходил в атаку, Гарик в последний момент уворачивался. И тут же все повторялось снова. Я охрип предупреждал Игоря об опасности, а ведь время шло, и каждое потраченное мгновение отделяло нас от главной цели. добиться фактора внезапности. Много рыночников никак не мог воспользоваться своими зенитными ракетами. Ас, штурвалом самолета понял, что имея дело с неизвестным самонаводящимся оружием, просто не попадался в переднюю полусферу черной акулы. Но как бы ни был опытен незнакомый летчик, а в охране секретной базы наверняка служили только испытанные люди. Он все таки проморгал появление второго противника. Я подобрался к месту с на небольшой высоте и поймал выходящий из пики истребитель в прицел, всадил в него длинную очередь из тонкого бездейства Шаполяева. Крупнокалиберной пули буквально распорол обшивку самолета. взорвавшись в воздухе истребитель рухнул на лес. Отлично сработано, Серёга, заорал Игорь. Мы победили, и небо над нами чисто. "А вместо цитаты тупых американских боевиков лучше займись делом", охладил я пыл своего друга. "У нас еще полно работы". "Ладно, умник, полетели громить базу". Мы успели вовремя. На базе уже сыграли тревогу, но персонал только начал выбегать из казарм, а на рампы только установили подвесив стартовые ускорители и ещё пару истребителей. Горыныч обрушился на них как полкиный смерч. Он лекко поразил в первом заход, не успевший излететь из и их товарищи на стоянке. На втором заходе несколько ракет превратили казармы в груды щебня. Летори постарался внести пассивный вклад в общее веселье, пройдя над южной стороной, запалил топливные цистерны и разнес окна административного корпуса. Затем аккуратно прошелся вдоль ограды, сметая караульные вышки и сел на дальнем краю базы. Дальнейшие боевые действия нам с Андрюхой предстояло вести на земле. Быстро и старовистом мы выкатились из щева восьмёрки мотовездеход «Поларис» и двинулись в сторону пылающих зданий. Черная акула продолжала кружиться над базой, уничтожая огнем из пушки все живое. Но вскоре треск 30-миллиметровых стих, угарыныча кончились цели. Тем не менее, мы с Андреем спешились метров за 100 до строений и дальше рванули короткими перебежками. Гарик поднялся на 200 метров и стал корректировать наши действия операции. Мужики, слева из за развалина ангара вылезло несколько человек. Вижу, откликнулся Андрюха, и мы с ним несколькими короткими очередями ликвидировали проблему. А теперь кто-то копашится в здании администрации. Заляк, я выпущу пару ракет. Так мы и продвигались вперед. На минут через десять 10 Гарик удивленно удивлённо и доложил. Какое-то шевеление на краю болота. Точно, там человек машет руками. Посмотрю поближе. Вертолет ушел в сторону ограды и тут же раздался радостный крик. Это мишка! Мишка на краю болота, вот чертёнок. Андрей, прикрой. Я бегом добрался до вездехода, пригнулся вдоль и рванул настежь будет Через несколько секунд я сживал перемазанную грязью, с ног до в таком в объятиях. Балбесён, ну и напугал ты нас. Ты как тут очутился?» Стреляли, радостно ответил Мишка. Долго рассказывать. Пойдем лучше закончим то, что вы начали, Рэмбы комнатные. А тем временем всякое шевеление на поверхности базы прекратилось. Ангары и гаражи, казармы и офицерское общежитие, административный корпус и мастерские лежали в руинах. Из более-менее целых сооружений остался только неказистый бетонный куб, напоминающий трансформаторную будку. С него и решили начать осмотр. Пока я ознакомил Андрея с Мишкой Гарик, убедившись в отсутствии противника, посадил вертушку за казармой и присоединился к нам. А кубик-то непростой. Ворота как в самолетном ангаре, сказал Гавринович. Андрюха, что говорили пленные об этом милом домике? Ничего не говорили. шевчук полез карман и извлек измятый листок с планом базы. Этого сооружения даже на схеме нет. Горит нам наука. Нужно проверять разведданные по я. А если бы тут оказался комплекс ПВО, от нас бы клочки полетели. Рядом с воротами оказалась небольшая дверь, естественно, заперта. Пришлось по-быстрому подорвать препятствие гранаты. Когда рассеялся дым, мы осторожно заглянули внутрь. С первого пирозгляда насквозь освещенный пустой зал я понял, то перед нами ключ к присутствию нижегородцев в этом мире. Ведь решичатая конструкция у дальней стены без сомнения являлась воротами темпермашины. Андрюша, пока рынул на входе, а мы зайдем осмотреться, крикнул я, делая шаг в дверной проем. Изнутри кубик казался больше, чем снаружи. Вдоль стен по кругу на высоте 5 метров тянулась открытая галерея. На галереи по углам размещались площадки с каким-то оборудованием. Там у них аппаратура управления, уверенно заявил Мишка. Сейчас посмотрим или оставим на потом? Давай сейчас чего тянуть? Очень хочется узнать, что там наваяли наши коллеги по временным перемещениям. Гарик напраса к ведущий на галерею лестницы. Точнее сказать, к конкуренты, я Ягорыныч. Вы шарите наверху, а я смотрю окно. Пришлось конструкция даже при беглом осмотре выглядела примитивной. Все соединения выполнены огромными болтами, хотя логичнее было бы использовать сварку. Тут два варианта: или этот шедевр пореволюционной революции изначально задуман как сборно-разборный, или в этом мире так и не додумались до электросварки. Вся проводка на окне выполнена на медном кабеле огромного сечения. Все провода уходили под пол. Представляю, какие гигантские там разместят трансформаторы. А управление, наверное, осуществляется колоссальной ламповой ЭЛМ или титаническими электротабулирующими устройствами. Мои друзья уже почти дошли до площадки с аппаратурой, как вдруг из-за пульта выскочил человек в сером комбинезоне и помчался по галерее. Его цель стала видна через пару секунд. Предполагаемый оператор темпор машины бежал к ведущей на крышу приставной лестницы. Мужики, не стрелять! Живьем брать будем демона, крикнул я в из из Гюрзо. Биглес благополучно добрался до лесенки и начал карабкаться вверх. Посланная мной пуля ударилась в перекладину как раз над головой человека. Еще две пули перерубили две следующие перекладины. Биглес в испуге рухнул обратно на галерею. Тут как раз подоспели Гарик с Мишкой. Попался мерзавец. Радостно завопил Суворов, заламывая в жертве руки. Сейчас мы тебе объясним, что бывает с теми, кто в честное время проходца в ракетами пуляй. Эй, не кусаться. Мужики, а ведь это девка. Я быстренько присоединился к ребятам, чтобы принять участие в допросе. Кто такая? Чем за здесь занимаешься? начал Гарик. В молчанку играть не советую. Язык мы тебе быстро развяжем. Светноволосая, коротко стриженная, совсем еще молодая девчонка испуганно вскрикнула и посмотрела на нас из подлобья. На ее скуле начал набухать здоровенный синяк Голос пропал. Казань — продолжал давить гарик. "Я мостричка", наконец прошептала девушка. "А что же ты, москвичка, делаешь в нижегородском лагере? Я рабыня. Здесь меня используют как техника прихона хроноконвертера". Надо Андрюшку позвать, пускай он с ней потолкует, а то нам сейчас может любую ерунду наплести. Ведь проверить ее слова мы не можем, отведя Гарик в сторону тихо сказал я. Согласен. Мишка, пока девчонку, я смотрею аппаратуру, сейчас сюда подойдет Андрюха, побеседует с землячкой, проговорил Гарик. А мы с Серёгой продолжим зачистку. Мы вышли из бункера, объяснили Андрею обстановку, он сразу рванул внутрь. И стали методично обшарить развалины зданий. Где-то через полчаса я убедился, что наш обгонряд удался на 100%. Ведь за все время поисков мы наткнулись всего на нескольких живых, да и то тяжело раненых. Закончив осмотр руин, мы с Гариком прошлись вдоль периметра, добивая уцелевших караульных, затем перегнали восьмерку поближе к бункеру. Потом Гарик отправился осматривать боевые наземные машины. А я вернулся к хроноконвертеру. Мне не давала покоя одна мысль: зачем неизвестным конструкторам понадобилось строить окно в мире прошлого? Ведь у нас с ребятами все устройства стояли в базовой реальности. За время нашего сгоры ночи, в отсутствие сидящей на галерее Бэтмен успел распотрошить несколько пультов и теперь внимательно рассматривал их содержимое. Услышал мои шаги, он поднял голову. "Фигня какая-то, Серега!» Такие штуки не могут работать в качестве темпор машины. Это же гибрид арифмометра и швейной машинки. Вот посмотри, здесь какие-то струны проходят, а вот здесь рядом с триодами торчат электронные чипы. И я в этой электрике даже разобраться не могу. Надо Горыныча дождаться, ответил я. вместе по покумека. А вообще, Мишаня, у нашего противника дикое смешение технологий, от примитива до полного хай-тека. Привыкай. И я кратко пересказал Суворову результаты осмотра сбитого нами накануне истребителя. "Интересная цивилизация нам противостоит", задумчиво произнес Мишка. "А хотя сдается мне, что все эти электронные примочки импортные. Вот посмотри сюда. Видишь, на триодах и пентодах маркировка кириллицы, а на чипах латинские буквы. Сто пудов куплены где-нибудь на западе. Может, наша пленница внесет ясность в этот вопрос?" Андрюха, позвал я. Шевчук быстро подошел. Как твои успехи? Что узнал? Она действительно москвичка. захвачена полгода назад разведка Нижегородской республики. До войны работала ассистенткой у профессора Михеева это светило Московского университета. Их лаборатория занималась фундаментальным изучением пространства времени. После начала войны профессор сделал ноги в Лондон, а всех сотрудников переловили спецслужбы нижегородцев. Катя до начала пару месяцев поддержали в концлагере, а потом предложили поработать по специальности. После уроков лагерной жизни она с радостью согласилась. Какую цель преследует руководство нижегородцев, создавая базу в прошлом? Девушка не знает. Сейчас она сильно напугана, толком не понимает, кто мы такие. Я думаю, что информацию Катя выдала правдиво и готова к сотрудничеству. На каком принципе работает их анаконвертер, ты не спрашивал, поинтересовался я. Откуда? Я это слово и выговорить не смогу. Если вам нужны ответы на какие-нибудь узкопрофессиональные вопросы, то задавайте их сами, чтобы не получилось игра в сломанный телефон. Он прав, согласился Мишка. Надо забирать девчонку и мотать на каток. я, между прочим, почти сутки на ногах и не жравшийся. А на глазовой, чтобы добраться до душа, еще придется пилить 100 километров по Симферопольке до Гариковой дачи. У тебя устаревшие сведения. За время твоего отсутствия каток полностью преобразился. Там теперь не только душ, но и сауна с бассейном есть. Маша постаралась. А холодное пиво там имеется десяти разных сортов. Умница, Машенька, все таки женское общество облагораживает. А то бы мы так в грязи колупались, там ведь даже сортира приличного не было. А сколько же вы без меня прожили? Немного, всего пару дней. Сейчас задам девчонки, один вопрос, и будем собираться. Я подошел к пленнице. Катя, скажи, пожалуйста, эти ворота, для наглядности, я показал пальцем на решетчатую конструкцию под нами. Можно открыть с той стороны, и с будущего? Нет, они слишком большие, чтобы проход был стабильным. Нужно контролировать процесс с этой стороны, пояснила девушка. Значит, кто-нибудь может попасть сюда через небольшие ворота? Сюда вряд ли. Слишком большой разброс по времени и пространству. То есть, чтобы создать этот лагерь, вы выстрелили в прошлое вслепую, а в понравившемся месте построили стационарные ворота и в дальнейшем использовали их как маяк? В принципе, да. Все секунду, надо замешать, чтобы подтвердил Катя. Отлично. Я повернулся к ребятам. Мужики, мы можем спокойно отваливать. В наше отсутствие здесь никто, кроме местных жителей или зверей не появится. Андрюха, отведи девушку в вертолёт. Мишка, и я тут откручу парочку панелей и присоединюсь к Андрею, сказал Бэтмен. Гарик, вызвал я друга по аппарацию. Мы собираемся домой. Ты там не слишком занят? "Уже заканчиваю. Нашел здесь несколько интересных технических артефактов", ответил Горыныч. "Через пять минут буду готов. Через час мы благополучно прибыли на каток". Пробой реальности 6. Звено оторвалось от полосы ровно в 19:30. Сделав круг над аэродромом, тройка пошла на запад. Вылет был рутинный патрулирование приграничной территории. хотя на таком задании разрешалось немного пошалить, пугануть москвичей или серпуховчан. при абсолютном господстве нижегородцев в воздухе любые выходки пилотов оставались безответными ведущий звена поручик Камаев уверенно набрал высоту посмотрел через прицел довидома они были на месте покрутив кистью руки чтобы привлечь внимание Камаев показал три пальца ивидомай качнули крыльями в знак понимания и перестроились в ордер номер 3. Строим фронта». При полетах на новых машинах остров стала проблема коммуникации. Если на поршневых машинах, особенно с открытыми кабинами, лётчики легко могли переговариваться жестами, то при полетах на околозвуковых скоростях это было весьма затруднительно. Поучники уже пару лет бились над созданием радиостанций, годных для установки на самолеты, но пока безуспешно. Камаев летал уже 10 лет. Имел полдесятка боевых наград, и если бы не досадный случай, прервавшие карьеру, уже носил бы погоны полковника. В авиации звания давались быстро. Но в самом начале Московской войны, почти 10 лет назад, капитан Камаев, увлёвшись одиночной охотой, он развлекался бомбежкой гражданского госпиталя. Нервы на сноп осколков от снаряда и потерял самолет. попав в плен к москвичам. Камаев чудом, избежав расстрела на месте, был обменен только после окончания войны. Это прискорбное событие привело к разжалованию капитана в рядовые и полному отстранению от полётов. Несколько лет Камаев, мучился, работая механиком в мастерской. Бесило даже не рожаление, а отлучение от неба. Ведь только за штурвалом боевого самолёта Камаев чувствовал себя равным богам, вершителем судеб. хозяином жизни и смерти тысяч людей, копошащихся внизу на земле. Но два года назад большую группу летчиков ветеранов послали на обеспечение какого-то секретного проекта. В около аэродромной среде ходили упорные слухи об освоении плацдарма в другом мире. Исчезновение из Нижегородской авиации почти 30 человек не могло не сказаться на боеспособности. Командование пришло пришлось к решению вернуть 100 всех опытных людей из резерва. В это число попал и Камаев. Его быстренько подучили работе на новой реактивной технике, присвоили звание порутчика и направили на границу с Московией. На новом месте Камаев быстро восстановил былой аплом Супермена, постоянно подбивался служивцам дерзким налетом на сопредельную территорию, а зеленым новичкам старался внушить стойкую ненависть ко всему, что находилось за Поднеоки. Через 20 минут после вылета звено достигло границы. Заходить вглубь со предельной территории начальством не рекомендовалось. Поэтому Камаев проскочив километров на 30, развернулся на 90 градусов и повел своих ведомых на юг. Пальцы поручик так и чесались от предвкушения какого-то развлечения. Уже несколько вылетов Камаев не мог побаловаться. Месяц назад одну на двух московских авиабазе были размещены пять эскадрилий реактивных истребителей Гроза. В противовес которым три года назад и были созданы Нижегородские молнии. Гроза состояла на вооружении северного княрества, в состав которого входили города Санкт-Петербург и Новгород Великий с прилегающими землями. На территории этого государства размещалось большое количество заводов и фабрик бывшей Российской империи, лишь немногим уступающей Нижегородской республике. Поэтому Северное княрество сумела добиться значительных достижений в техническом прогрессе. К тому же, к пнярству активно помогали великие державы, на территории которых осели многочисленные представители семейства Романовых, родственников нынешнего правителя Санкт-Петербурга. До прямого противостояния двух наиболее могущественных стран бывшей империи дело пока не доходило, мешало отсутствие общей границы. Но в последние годы рубежи Нижегородской республики значительно придвинулись к северному пнярству, и в Питере забеспокоились. Срочно был заключен оборонительный союз с в Москве, в первопрестольный потянулся поток грузов двойного назначения, а в последние месяцы войска и боевая техника. Теперь нижегородцы уже не рисковали слишком наха на леск москвичам, но дурные привычки уходят медленно. Питерским пилотам уже приходилось несколько раз подниматься на перехват, хотя до стрельбы пока дело не доходило. Сам поучаствовал пару раз в таких схватках. Камаев реально оценил характеристики боевых машин. Молнии нижегородцев практически не отставая от питерских скорости, значительно уступали грозам в маневренности. К тому же, против пехотного калибра пулеметов на Молнии питерские машины были оснащены двумя 20-миллиметровыми автоматическими пушками. В настоящем бою у нижегородцев почти не было бы шансов. Звено Камаева шло на высоте двух километров. Востойнок внимания цели пока не попадалось. Начало темнеть, поручик уже начал нервничать предчувствуя бесславное возвращение на базу. Но вдруг далеко внизу, почти у самой земли, пилот увидел медленно ползущий двукрылый аппарат с опознавательными знаками Москвы. Если присутствие в воздухе питерцев Комаевич еще терпел, то появление этого самолета было воспринято поручиком как личное оскорбление. Не предупредив видомых, Камаев бросил свою машину машиной к крутому Нелепый аппаратик стал быстро приближаться, заполняя кольца прицел. Поручик уже положил большой палец на гашетку, притушая приятное зрелище разваливающейся на длинной очереди московского аэроплана. Внезапно вокруг идущего в атаку истребителя раздалось белое сияние. словно спутал от то намокне. Вспышка длилась несколько секунд. Ещё она слышала шум шторм исчезла. Камаев глянул вниз и в первый момент не поверил своим глазам. Цель пропала. В следующее мгновение натренированное зрение пилота подметило и другие странности в окружающем мире. Местность под брюхом молнии оказалась прорезанной густой сеткой дорог, по которым двигалось большое количество автомобилей. То и дело, внизу мелькали небольшие, но аккуратные поселки, освещенные ярким электрическим светом. С трудом выведя машину из пике, Камаев сверился с картой. Ничего подобного здесь быть не должно. И еще вчера пролетая над этим квадратом, поручик видел только густые леса. Набрав высоту, Камаев покрутил головой, разыскивая ведомых. Оба самолета исчезли. Громко выругавшись и даже крепко стукнув кулаком по приборной доске, пилот сориентировался по компасу и направил машину в сторону базы. А подобном происшествии необходимо срочно уведомить начальство. Когда по всем расчетам уже должен был показаться родной аэродром, из-за спины комайва вылетело огненное зарево трассирующих снарядов. Судорожно обернувшись, поручик похолодел. Такого чуда пилоту-ветерану видеть не доводилось. Висевший на хвосте аппарат поражал. Хищно вытянутый острый нос, за ним огромная капля под непривычно плоским фюзеляжем, внушительные воздухозаборники, два высоченных киля и множество ракет на пилонах под крыльями завершали невиданную картину. Незнакомый самолет буквально излучал угрюмую мощь. Опознавательные знаки были совершенно неизвестны. Консоли украшали красные пятиконечные звезды. Через несколько секунд преследователь дал по курсу молнии еще одну очередь. командир в панике свалил машину на крыло и попытался оторваться, но противник не отставал. Части ПВО Московского округа были подняты по боевой тревоги в 21:13. За 20 минут до этого операторы РЛС засекли появление неопознанного объекта в районе Серпухова. В 20:50 с аэродрома на перехват был понят дежурный Су-27. Пилотирующий сушку полковник ВВС Российской Федерации Юрий Голосов за несколько минут сумел выйти на цель. Ею оказался легкий реактивный самолет, чем-то похожий на МиГ-15. Странные опознавательные знаки, вписанные в красную окунус две параллельные голубые линии, удивили полковника, но висящие под крыльями ракеты не оставлялись сомнений в военной принадёрности данного аппарата. Так Голосов и передал на базу Вот тогда-то и была сыграна боевая тревога. На разных аэродромах Московского округа стали готовиться к вылету еще несколько перехватчиков. Были приведены в стартовое состояние зенитные комплексы С-300. Такого чрезвычайного происшествия, как появление практически на столице неизвестного самолета, не случалось с момента пролета Матиаса Руста. К тому же, новый объект явно был боевым Командование ПВО, прекрасно осознавая, какие могут последовать санкции за столь вопиющее нарушение бдительности, приказало полковнику Голосов действовать жестко. Юрий, приблизившись к предполагаемому противнику на предельно малую дистанцию, дал предупредительную очередь. Пилот НЛеоник никак не отреагировал, но после второй очереди попытался уйти от преследования. Не желая потом выслушать штабе обвинения в нерешительности, полковник короткой очередью отрубил противнику хвост. Даже в такой обстановке Юрий не смог выстроить по человеку. Но к немалому удивлению, голос пилот поражённой машины даже не попытался спастись. Уже потом, несколько дней спустя, эксперты комиссии, разбирающие этот случай, пришли к выводу, что неизвестный летчик просто не имел средств аварийного покидания. Расследование, начатое ФСБ, благополучно заглохло через несколько месяцев. Следователи так и не смогли выяснить, кто, когда, как и для каких целей построил и поднял в воздух исключительно странный летательный аппарат.